Глава двадцать третья. Радость. Эль. «А как ты вообще понял, что я не Кириэль?» – спросила я Энжи, прежде чем приступать к откровениям. Мне все стало ясно, когда то сняла браслет подчинения. Ни Кириэль, ни какая-либо другая девушка из этого мира никогда бы не сделали ничего подобного. Добровольно лишить себя возможности командовать своими ангардами – «Да это из разряда фантастики», – мягко усмехнулся Энджи. «Я пришел к выводу, что ты не отсюда. И все странности поведения, страх перед Фуксиком, удивление от внезапно появившейся груди и потери памяти выстроились как звенья одной логической цепочки. Все стало на свои места. Артефакты для перемещения в другое тело есть только у спецагентов Феникса. Значит, Кириэль была оттуда». А судя по ее особо пристальному вниманию к принцу Дентарану на борту сияния, он был ее объектом. Видимо, у нее было задание устранить его. А мы с Джейм являлись всего лишь прикрытием, от которого она бы тоже избавилась. А теперь поправь меня, если я где-то ошибся, и изложи полную версию событий. «Энджи...» – глубоко вздохнула я, пытаясь собраться с мыслями. Повторю еще раз, Эль. я честный, но не дебильный. Когда нужно, я умею держать язык за зубами. Твоя защита для меня – это задача номер один. Так что будь уверена, я никогда тебя не предам. Раньше я видел в этом красивом теле ледяную принцессу, а теперь нежного ангела, к ногам которого хочется бросить всю Вселенную. Его голос был искренен, как никогда. Хорошо, тогда слушай. «Я Эльвира Белова. Друзья и родные называют меня Эль. Мне 25. Я чутилась в этом теле не по своей воле, и я с планеты Земля. А еще я космический двойник Кириэль Вайт, спецагента Феникса. Этой ночью, когда я уснула, мы с ней пообщались. Она сказала, что у нее было задание не устранить Дентарана, а защитить его. И да, вас Джеймона планировала убить. Она хочет остаться на Земле, в моем теле». И пригрозила что убьет меня, если я совершу обратный обмен. Кириэль заявила, что выбирает свободу, несмотря на то, что в этом мире у нее есть муж, Алекс. «Дай угадаю. Тоже из Феникса?» – глухо спросил Энжи. «Верно», – кивнула я. «Эльфийка уверена, что он найдет меня за пару месяцев. И, кстати, он оборотень лев. Я видела его во сне. Симпатичный. Он очень сильно любит Кириэль». И как этот тип отреагирует, поня, что в этом теле уже кто-то другой, а любимая жена его бросила, я не знаю. Тяжело вздохнула я. Остановившись, Ирлинг порывисто меня обнял, сильно прижав к себе. «Ничего не бойся, родная. Мы с Джейм не дадим тебя в обиду», – решительно заявил он. «Кирейль устроила подлянку вам обоим. Может, это вас даже сблизит. Официально вы все еще женаты и, как муж... Он обязан тебя защищать. А когда узнает тебя получше, то полюбит даже сильнее, чем когда-то Кириэль. А если нет? Меня одолевали сомнения. Я вижу тут три варианта развития событий. Задумался Энжи. Первый. Алекс настолько обезумеет, узнав правду, что попытается тебя убить. Но мы с Джейм не позволим ему этого сделать и уничтожим его. Причем закон будет на нашей стороне. Защита жены – первоочередная задача любого мужа. Второй – вы с ним поговорите и тихо, мирно расстанетесь. Подадите на развод. Он не является твоим ангардом, и ваш брак – это брак равных по статусу. Он найдет себе другую жену и обретет счастье, а ты останешься со мной, Джейм, к нашей превеликой радости. А третий вариант – голос Энжи был столь оптимистичен, что я не могла сдержать улыбку. Он смирится с ситуацией и влюбится в новую Эль всей душой. Как твой муж, он станет для тебя надежной опорой и защитой, в том числе перед Фениксом. Если ты примешь его, мы с Джейм не будем возражать против такого пополнения в семействе. В любом случае, все будет хорошо, родная. Не волнуйся. Подвел итог мой ангел. Спасибо. С благодарностью посмотрела я на него. «Ой, смотри!» Воскликнула я с округлившимися глазами, увидев быстро приближающуюся к нам по траве метровую пушистую радугу. Фуксик не полз, нет. Эта гусеница прыгала, как дикий олень у водопоя, и такими резвыми подскоками уже через несколько секунд оказалась возле нас. Мордочка зверя была забавно сморщена в улыбке, в глазах блестели веселые искорки, розовый язычок высунут, а длинной тушки вилял из стороны в сторону активнее, чем собачий хвост. «Это он тебе радуется!» – рассмеялся Энжи. «Привет, фуксик Настороженно поздоровалась я с существом, которое еще совсем недавно тяпнуло меня за руку. Прыжки зверя стали еще выше и резвее, а из симпатичной мордахи начали доноситься мурлыкающие звуки. Обойдя вокруг нас, фуксик потерся пушистой головой наши с Энжи ноги, и понёсся дальше к хижине. «Наверняка намылился у Рафа еду вымогать», с улыбкой покачал головы Ирлинг. Он приобнял меня за талию, и мы пошли дальше к озеру. «Расскажи о себе, Эль», – мягко попросил Энжи. «Кем ты была на своей планете? Чем занималась? У тебя есть родители, дети, мужья, рабы? Какой магией ты обладала?» «Земля – техногенная планета, магия там отсутствует». Рабство запрещено. Есть космические корабли, потихоньку осваиваем космос. Потом расскажу подробнее, если тебе интересно. Родители умерли. Детей нет, как и мужа. Есть только два кота, но, думаю, у них все будет в порядке. Кириэль обещала о них позаботиться. Вздохнула я, вспомнив моих любимых пушистиков. Я жила на деньги, оставшиеся после продажи родительской квартиры. Иногда подрабатывала библиотекарем. Хотела пойти учиться на психолога, чтобы помогать людям, но казалось здесь. «Жалеешь?» – пристально посмотрела на меня Энджи. Мы уже дошли до искрящегося солнечными зайчиками озера и остановились на песчаном берегу. «Нет», – честно сказала я, – «я рада, что теперь я здесь, с вами, на этом изумительно красивом острове и с такими замечательными мужьями. Все, что происходит, кажется мне красивой сказкой». Здесь я чувствую себя счастливой и нужной, словно нахожусь на своем месте, понимаешь? — Вполне, — кивнул Ирлинг. — Скажи, а в том мире у тебя были любовники? — Нет. Щеки тут же полыхнули жаром от смущения. — Я рад, — просиял в довольной улыбке Энжи, словно выиграл миллион в лотерею. Он завел меня в ближайшие кусты, где я переоделась в мягкий и удобный купальный костюм, подаренный Лином. после чего Энджи окинул меня восхищенным взглядом, полным желания, и я не успела моргнуть, как тут же оказалось у него на руках. Небольшой разбег, и мы с ним плюхнулись в озеро, подняв кучу брызг. Как и вчера, я заверещала от восторга, болтыхаясь в теплой воде, а довольный собой Энджи сложил крылышки за своей спиной и схватил меня в объятия. «Эль!» – с нежностью прошептал он, накрывая мой рот жадным. горячим поцелуем.